Лорд Кастанелло появился вечером того же дня. Коротко кивнул вместо приветствия, размышляя, казалось, о чем-то со мной совершенно не связанном. Будто визит к супруге, продиктованный Данью вежливости, был для него пустой тратой времени. Вынув часы, на этот раз не светившиеся, лорд задумчиво посмотрел на циферблат. И тут же впился в меня цепким и внимательным взглядом. «Что-то не так?» — спросила я, сбитая с толку его странной реакции. Он не ответил. Молчание, долгое и тягостное, повисло между нами, настолько осязаемое, что я слышала, как двигаются в карманных часах крохотные шестеренки, отсчитывая секунды. Бом-бом. Лорд Кастанелла смотрел на меня, почти не мигая, и сердце испуганно замерло, а затем забилось, обгоняя ровный бой часов. Что понадобилось от меня, этому загадочному и пугающему человеку? Спустя, казалось, целую вечность, лорд отвел взгляд, вновь потеряв ко мне всякий интерес. Я выдохнула, словно невидимая рука, почти сомкнувшаяся на горле, ослабила хватку, разжав сведенные пальцы. Но вместе с вернувшимся самоконтролем пришла злость. Злость на вопросы без ответов, на выводившую из себя неприязнь, читавшуюся в глазах лорда, на подчеркнутое равнодушие, как будто я значила в его жизни не больше, чем вещь или инструмент. Словно я и вовсе не была человеком. — Боитесь уделить супруге лишнюю минуту вашего драгоценного времени, милорд? — поинтересовалась я, вкладывая в весь сарказм, на который была способна. «Можете спуститься вниз», — коротко ответил он, захлопывая крышку своей дорогой игрушки. «Ужин накрыт в столовой». «А вы?» — вырвалась у меня. Лорд Кастанелло покачал головой. «Дела. Прошу меня извинить». Я не решилась ослушаться, хотя больше всего после разговора с лордом Кастанелло мне хотелось запереться в своей комнате, и не выходить оттуда, пока экипаж супруга вновь не скроется за воротами поместья. Столовая была пуста. Светильники источали приглушенный свет, бросая причудливые блики на позолоченную лепнину и рамы огромных картин. Величественные мужчины и женщины, изображенные на темных холстах, безмолвно взирали на меня, и глаза их, прорисованные до мельчайших деталей, Казалось, следили за каждым моим шагом, отчего я чувствовала себя неуютно. Стол, способный вместить несколько десятков гостей, был сервирован на две персоны. Одно место во главе и еще одно рядом. Лорд Кастанелло так и не спустился в столовую. Горничная, принесшая ужин, поставила передо мной тарелку и без единого слова убрала приборы, предназначавшиеся для хозяина дома. Кусок не лез в горло. Я снова и снова вспоминала каждую деталь нашей беседы и все больше убеждалась в том, что что-то пошло совершенно не так, как рассчитывал лорд Кастанелло. Случилось что-то непредсказуемое, и я не могла решить, хорошо это для меня или плохо. Мне нужно было понять это и одновременно. Мне не хотелось знать ответ.